Глава 18. Марак. Виола де Мор. После встречи с императором Лугат попросил меня задержаться, а Димоньонка с гномом и волчицей куда-то умотали. У себя в комнате дядя устроил мне разнос за убийство тех головорезов в доме Лютова, которые меня похитили. Нет, он не был против самого факта лишения жизни этих ублюдков, которые похитив женщину, хотели шантажировать её мужа. Но лорд был очень недоволен, что всё явно указывало на нас. Он настаивал, что можно было ликвидировать каждого по отдельности, не наводя на себя подозрения, на что я огрызнулась, объяснив, что не собираюсь тратить столько времени ради кучки недоносков. В конечном итоге выяснилось, что лорд банально заговаривал мне зубы. Ещё нал время, чтобы Димоньёнок мог свалить из дворца. А когда я решила пойти следом найти его, то дядя Грубы меня считал, что бы я его не опекала, как детётка неразумная, и что ему надо снять стресса, а женщина рядом это не то, что ему сейчас поможет. Как оказалось, Лугат попросил гнома снять какой-нибудь недорогой таверн, за который не надо будет платить большую сумму, если вдруг он его разнесёт её по камишку, и устроить с ним пьянку. Логат был очень убедителен, и я, подумав, решила, что он прав. И Илвусу нужна психологическая разрядка. Тем более лорд меня заверил, что за таверной будут приглядывать у марс-связончиком и ещё две-три к вампиров по его приказу. И он выдвинул предположение, что Кирон не оставит Димоньонка без внимания и слежки, и наверняка там же будет ошиваться как минимум десяток гвардейцев. Я подавила в себе желание найти мужа, чтобы не позволить ему сотворить очередную дурь, и решила пойти банально выспаться. Последние трое суток дались очень тяжело. Мне надо было восстановиться как физически, так и морально. Зайдя в комнату, я села на кровать и усмехнулась, разглядывая раскуроченное когтями демонька из головы во время наших куварканий. Я покрутила кольцо на пальце, которое служило амулетом от нежелательной беременности, и сняв его, подошла к цветку в углу и воткнула его в землю, шутя, попросив у растения прощения на случай, если вдруг оно не сможет плодиться из-за амулета в горшке. Потом подумала, что это дурное влияние мужа, и я уже с цветами начала разговаривать. Наивно было полагаться на амулет. Цэллус у меня рядом, всё почему-то идёт наперекосяк. Он же демон. А амулет явно не был рассчитан на эту поправку. Я сел и, погладив живот, представила, какая у нас будет дочь. С папиным характером ох и шороху она наведет, когда подрастет. Как говорит ее папашка, чем удобряли, то и выросла. А в том, что я беременна, у меня была полная уверенность». Не дело даже не в нашем разговоре с богиней сновидений, я просто чувствовала на интуитивном уровне, как во мне зарождается новая жизнь. Утром меня разбудил один из подрочных лугатов и сообщил, что лорд ждёт меня у себя. Я быстро приняла душ, оделась и побежала к лугату. Распахнув дверь, с порога выплыло: "Что с ним? Что напек натворил?" Лугату хмыльнул, сы и после паузы, видимо, специально издеваясь надо мной, ответил: «Ты все в порядке с твоим демоненком. По крайней мере, таверна цела, а он внутрь и дрыхнет». Я прямо выдохнула, но почему-то чувство беспокойства не отпускало. Но не верю я, что мой муженек мог устроить пьянку, которая прошла без приключений. «Вот выпей», — предложил Лугак, протянув мне бокал. «Это кровь того высшего эльфа, который напал на вас в таверне бешеного лорда». Everyone додумался после его убийства спрятать тело эльфа в ледник погреба. И я потом приказал сыди с него всю кровь до капли. И я фыркнула и отказалась. Удовольствие пить кровь того дохлого шастого ублюдка после того, как я познала вкус крови своего мужа, было просто нелепо и даже противно. "Зачем ты хотел меня видеть?" спросила я. Сей же стей всё провождение тройки пойдёт к Илвусу и приведёшь его в чувство. Вот, возьми средненький салитиевский амулет. Протянул мне Лугат пластинку и, глотнув из бокала, продолжил. Алкоголь, конечно, из организма не выведет, но головная боль у него пройдёт. Позже к вам прибудут некая гарпия и один из капитанов Гордейцев, чтобы совместно с вами обсудить маршрут всего пути до Мирзании. и передай его, чтобы всё гномю на стойку, передал моим бойцам, я её заберу для собственных нужд. Я пообещала всё выполнить и, взяв в своей комнате плащ, отправилась в стройка вампиров приводить в чувство муженька. По дороге решила, что пока не вернёмся из этой сёрши на бесполезной поездке в мерзанию, про беременность сообщать Илву су пока не следует. Из него попаша, конечно, сейчас никакой Ему ещё взрастеть и взрастеть, а он скоро станет отцом уже двух детей. Ох, и не обрадуется он этой новости. Кстати, хотела у Лугата спросить про ту служанку, которую обрюхатил мой муженёк. Но как-то вылетело из головы. Ещё это предсказание не давало мне покоя, назревало что-то очень грандиозное, и его должно оказаться в центре этих событий. Подумав об этом, Настроение у меня сразу испортилось, и я ускорила шаг, закутавшись в плащ от мороси и мелкого дождя. Мы завернули за очередной угол дома и увидели людей тоже в плащах вокруг двухэтажной таверны под названием "Резвый кабан". Впереди идущий вампир сообщил мне, что это люди Киронии и беспокоиться не о чем. Мы вошли внутрь, и я увидела две тройки за столами. За отдельным столом сидели у Марта рядом Морды в стол спящий визунчик. Где Илвус и что с твоим дружком? сурово спросила я. У Марта почесал затылок, наверняка опасаясь агрести сейчас сразу за всех. И виновато ответил: "Илвус наверху спит, мы его туда подняли ещё ночью. Удобно за один дворе брёт. Визунчика он накачал, и вот и итог. Что тут ночью творилось?" Ришов напротив вампиров поинтересовалась я. Ну, начал Умарт. Не нукой, давай по делу. Грубо поторопила я. Ил с донором. Вчера приволокли из дома Таврона один из Бачунков с гомной на стойкой. Собравшись с мыслями, начал рассказ Умарт. Сначала сидел тихо, потом, видимо, хорошенько проложившись к Бачункову, начали петь песни. Что ж, стены тряслись. По приказу лорда Лугата мы внутрь не заходили и им не мешали. Но уже к носу демоненка решил идти охотиться на эльфов. Он кричал, что хочет свою коллекцию эльфийских ушей. Наверное, у тебя научился. И хикнул вампир, но после моего гневного взгляда посерьезнел и продолжил. Мы с Везунчиком заблокировали ему выход. И уж хотел вылезть в окно, но дома кружили наши две тройки. И также припрягли людей к иронии, у которых тоже был похож приказ. По возможности не упускать его в город. Он начал материться, возмущаться и орать. Замуровали демоны. И двинул везунчику в глаз. Потом гном его убедил, что вампиры их друзья, а друзей обижать нельзя. И Илвус захотел во что бы то ни стало выпить с везунчиком мировую. «Только что везунчик ни при чем». Это я сказал ему, чтобы он пил с ними, лишь бы демоненок не рвался в город, а то натворил бы дел. Вообще, нам повезло, что он не выпустил свою тёмную сущность. Иначе я бы не решился его останавливать. Уже шёл, потом поделился он своими опасениями. Ну, прямо герой, съязвила я. И видя, как Умарт насупился, решила реабилитироваться в его глазах. Ладно, ты молодец. Тут из-за двери, которая, видимо, вела на кухню, вышла волчица, и, не обращая ни на кого внимания, прыгая по ступенькам, поднялась на второй этаж. «Это-то что тут делает?» — зло спросила я, хотя вопрос был задан в воздух. Но Март ответил. «Так она тут с самого начала была, но ни во что не лезла». «А это что такое?» Заметив на полу странную, большую, накорябанную, и как будто обожженную на деревянном полу руну с пятнами крови поинтересовалась я. — Понятия не имею. Они тут до утра песни пели, и в вечной дружбе друг другу клялись. Я на улице был. — отмазался Умарт. — Значит так, заплати хозяину таверны, скажи, чтоб прибрался здесь, приготовил обед, но на стол пока пусть выставляет только морс или сок и никакого алкоголя. Протянув у Марты мешочек с монетами, приказала я. «Приводи в чувство везунчика, потом возьми тройку и сходи к таврону за оставшимися бочками с настойкой. Пусть их тащат ко дворцу, там лугат сам распорядится, куда их девать. А ты возвращайся сюда и принеси мне сейчас два кувшина с чистой и холодной водой». Воружившись кувшинами, я пошла наверх будить муженька. Злости на него не было, но нельзя было давать ему расслабляться, а то вдруг подумает, что можно пьянствовать безнаказанно. Поэтому я для убедительности насыпал образ злой жены. Комнату, в которой спал Илаус, даже искать не пришлось. Её я определила по лежащей у двери волчице. Увидев меня, она зарычала, но отошла в сторону. Я тоже в ответ рыкнула, обнажив клыки. Нельзя было показывать слабобину этой псине, а то решит Что я ниже её по статусу в стае. И открыв дверь, я не удержалась от колкости в её сторону. Встанешь между мной и Иллусом, прикроватный коврик из тебя сделаю. Получив в ответ очередной рык, я захлопнула за собой дверь. Димонёнок лежал, свернувшись калачиком на кровати и никак не реагировал на звук хлопающей двери. Он даже разуться не смог. Я поставила на небольшой стол один из кувшинов, открыла ставни на окне, а то перегаром несло так, что, наверное, мухи все сдохли, и медленно начала лить воды ему на лицо. Сначала не было никакой реакции, но потом вдруг он так неожиданно вскочил, что я рефлекторно отстранилась и, споткнувшись, о ножку стола упала прямо на задницу. Илвус разлепил глаза и затуманенным взором кое-как меня рассмотрел. — Ох! Виола, ты что, упала? Задал он дебильный вопрос. Нет, малядь, резко легла придурок. Огрызнулась я на что он пожал плечами, мол, где хочешь, там и валяйся, мне не жалко, и плюхнулся обратно мордой в подушку. Я поднялась и вылила остатки воды ему на затылок и взяла второй кувшин. Теперь он отреагировал более осознанно, оторвав голову от подушки. И, сфокусировав взгляд, тут же вырвал у меня кувшин и начал жадно пить. Потом, вытерев лицо рукавом, спросил. «А где мы?» Ответить я не успел, а послышалось шебуршание, и на стол вылезло существо в длину чуть меньше локтя вместе с хвостом, полностью покрытое черной гладкой шерстью, с такими же черными, чуть на выкате глазами, по бокам. Покрутив головой по сторонам, Это чудовище вдруг начало издавать черикающий звук. Это что за хрень? Возмутился илоус и тот же запустил в зверька пустой кувшин, который пролетел над ним и, не задев, разбился о стену комнаты. Существо вдруг подняло довольно большие для его тела остроконечные уши вверх, которые до этого сливались с телом, и их не было видно, и между кончиками которых вдруг затрещала яркая синяя молния. Потом оно смешно, но довольно резво, перебирая лапками, спустилось по ножке стола вниз и юркнуло под кровать. Гилвус тут же вскочил и, отбежав к двери, спросил. «Это нормальное явление, что у вас тут бегают лохматые ящерицы с электричеством на ушах. Ненавижу ящериц». Также, стоя на месте, я смотрела на пол в надежде, что зверюшка снова появится, и ответила. «Не знаю, что такое эле... электричеством». «Но мне оно показалось очень милым. Я сама такое впервые вижу». «Башка разламывается», — пожаловался муженек. «Пошли вниз, я тут с этим монстром не останусь». «Пошли уже, алкаш», — съязвила я. «Не алкаш», — возмутился он. «А бесстрашный путешественник по эмоциональному спектру посредством химических порталов в стеклянных сосудах». Пробобнил он. «Ты сам-то хоть понимаешь смысл того, что иногда несешь?» — поинтересовалась я, посмотрев с жалостью на его помятую рожу. «Сейчас я вообще туго соображаю», — промямлил Илвус. Мы спустились вниз. Волчица последовала за нами и, не напоминая о себе, завалилась под один из столов. Умарт уже умчался с двумя тройками, видимо, по моему поручению, за бочками с этим гномьим пойлом. Вчерашняя скроты в бойско тоже не было видно. Значит, додумался прихватить её с собой. Тройка вампиров, которая прибыла со мной, сидела за столом с уже клемавшимся везончиком, и я приказал им выйти на улицу, никого не пускать, кроме ожидаемых двух людей Киронии, одна из которых будет женщина. Везончик сидел, держась за голову, также страдает похмелием и головной болью. Заметив нас, он приподнял голову, и я, узрев у него синий бордовый синяк под глазом, который трудно было не заметить, хихикнула. «Твои-то тебя так...» Усаживаясь напротив вампира, страдальческим голосом поинтересовался Иловус. «Не, ну ты видела?» Усмотрев на меня, искренне возмутился Везунчик. «Он еще и спрашивает!» «Не кричи!» Не дело, что хозяина, закажи себе крови, принеси кувшин морса и поинтересуйся, скоро ли обед. Я со вчерашнего дня ничего не ела, угомонила я его. Не хватало, чтобы они начали выяснять, кто кому рожу начистил. Что ж он такой нервный? шёпотом спросил Илос. Так это ты же его так разукрасил, ухмыльнулась я. "Я?" удивился Димонёнок. "Головка имбиря", нагрубила я. Вся эта ситуация с их страданиями и беспамятством о прошедшей ночи начинала раздражать. Тут из-под лестницы вывалился кряхтящий гном. Наверное, там был выход на задний двор, и наткнувшись на везончика, тот же отобрал у него заказанный мною морс, залпом выпил и пыхтя подошёл к нам. Я тут же вскипела. "Слышь ты, полчеловека, вообще-то это был мой морс!" Фух. всю душу не выплёвывал. Поделился своими впечатлениями гном, плюхнувшись рядом с демоньёнком и никак не отреагировав на моё возмущение. "Ма, по тебе не скажешь, всё такой же толстый", съязвила я. "Я не толстый, я бронированный", обиделся гном. Везунчик всё-таки да был Морс. Ел его, схватив кувшин и присосавшись к нему, так и застыл с ним мёртв. вылупив глаза куда-то мне за спину гном тоже приподняв брови удивлённо уставился туда же я повернулась и увидела потешную картину существо которое согнало димоньёнка с кровати цепляясь лапками за перила лестницы аккуратно спускалось вниз ненавижу ящерец снова повторил илвус как оно вообще выбралось из закрытой комнаты тем временем зверёк спрыгнув на пол приземлился на все четыре лапы, выставленные в стороны, и потешно топая умчался на кухню в приоткрытую дверь. Что это было? спросил гном. А вы не помните? спросил везончик, отпив крови. Синяк под глазом у него почти исчез. Что не помним? спросил донор, и мы все втроём уставились на него. Так это ты ночью вызвал эту тварь? Хихикнул вампир. «Как это вызвал? Везунчик, ты головой ударился?» — спросил гном, глядя на вампира, как на дебила. «Сначала по голове бьют, а потом сами же сомневаются в моей вменяемости», — обидевшись, пробурчал вампир. «Везунчик, не обращай внимания на этих кретинов, рассказывай», — поддержала я вампира. Он, демонстративно отвернувшись от своих дружков в мою сторону, рассказал. его споровал со пойти эльфов резать. А когда блокировали даже окна и не выпустили его наружу, он сказал, что сейчас вызовет свои легионы демонов и вычистит этот город от ушастых ублюдков. Потом нарисовал Катём вот эту руну. Изончик указал на пол, напитал её своей кровью, что-то пробормотал на незнакомом языке. Крае руны полыхнули и появился этот зверёк Укусил демоненка за палец и удрал. Все уставились в пол, глядя на рисунок, а Илвус вдруг сказал. «Мля, это же пентаграмма вызова! Мы все одновременно уставились на него, и он оправдался. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю, сам в шоке. Млядь, это правда я нарисовал?» Меня прямо захлестнула злоба и, глядя на мужа, прорычала. «Млядь!» У тебя совсем мозгов нет. Хотя о чём я спрашиваю? Ты хоть понимаешь, что с помощью способностей своей сущности реально можешь пустить в этот мир полчище демонов. Он тут же сотряпал лицо недоразу этого дебила в запущенной форме и начал отнекиваться: "Ну, и так я-то здесь причём? Это всё дьявол, я ритуалов вызова сродни не знал. Не знал он. начала распыляться я. Если бы ты не напился вдрызг, то вообще не додумался бы кого-то вызывать, и благодари богов, что у тебя не получилось. Ганом тут же прикинулся табуреткой, мол, он тут ни причём, зато Иллус выдал очередную ахинею. Ты просто не понимаешь, в тонкая разница между депрессивным, вынужденным запоем и феерией задорного беззаботного пьянства. Так вот, у меня первое. Меня так достали его выкрутасы. что я уже хотел настучать ему по бистолковке, но расправо предотвратил женский виск с кухни. Все машинально посмотрели в ту сторону и увидели, как вызванный димоньёнком зверёк в зубах тащил ощипанную тушку серого гуся. А само похищение и побег происходили очень бодро, учитывая, что гусь был размером с саму, как назвал зверька Илвус ящерицу. Когда существо достигло пентаграммы, с помощью которой его вызвали, С кухни выбежала женщина в фартуке с большим ножом и впрып прыжку кинулась отбивать нагло похищенную птичку. Зверёк, заметив погоню и не выпуская добычу, поднял уши, между которыми опять треснула молния, и, повернув в нашу сторону, забежал под наш стол. Его с донором тут же сскочили с табуретов, а везончик, наклонившись, с интересом наблюдал за развитием событий под столом. Кухарка, причитая, тоже заглянула под стол. с твёрдыми намерениями отвоевать многострадального гуся но я её остановила и сказала что мы заплатим за ворованную птицу ненавижу я щерец опять повторил димонёнок продолжения не последовало так как в таверну вошли присланные киронием люди я шикнула на этих ещё не до конца протрезвевших оболтусов про себя вспомрившись что опять не успела позавтракать Мы с Илусом сели за другой стол, пригласив пришедших устраиваться напротив. Я десятник личных бойцов Киронии де Фурт, Гарпия, а это капитан личной гвардии императора Фронт. Представилась женщина. Видимо, в этом дуэте она была старшей. Я не забыл о оговорку Киронии о том, что Илус хотел её освободить после убийства Имлютова и её ареста. Ну что ж, сейчас я тебе устрою представление. следовало сразу поставить её на место во избежание конфликтов по дороге в Мирзанию. Нам нужно совместно определиться у маршруте, сообщила Гарпия, достав и развернув на столе карту. А не та ли это Гарпия, которую этот же паногий инвалид? Посмотрела я на Димоньенко, удевал на мечах, даже не вставая из-за стола, с ехидницей, намеренно разжигая конфликт между нами. Егос насупился. и демонстративно задрал нос, показывая, что обиделся на меня. Гарпия хмыкнула и ответила. — Кероний предупредил, что вы будете меня провоцировать. И второй раз я на этот трюк не куплюсь. Я в курсе, что вы, Лира Виола, высший вампир. Я улыбнулась, обнажая клыки, и не стала обострять ситуацию, выжидая удобного момента. И мы начали думать над маршрутом, крутя карту на столе. — Лир Иловус, а вы почему молчите? "Кто интересовался капитан гвардейцев? Так у него же голова отбита. Он идиот", ответила я за Димоньку, видя, как он мучится от головной боли. Целительский амулет, который вручил мне Лугат, так и лежал у меня в кармане. "Скажи что-нибудь по-идиотски", извивительным тоном попросила я мужинька. "Крокодил и ходит, лёжа", огрызнулся он и опять заладил: "Ненавижу ящериц". «Кто такие крокодилы?» — спросил фронт. «Так вы его и не поймете. Его понимают только его дружки, такие же идиоты. Давайте спросим. Везунчик, кто такой крокодил?» Тот задумался, видимо, вспоминая пошлые шуточки своего дружка-демоненка, и через пять ударов в сердце ответил. «Это очень некрасивая женщина, находящаяся в постоянном поиске самца для соития. Вот еще один идиот». констатировал я. Гарпия ухмыльнулась, не очень понимая наших взаимоотношений и решила показать характер. Кироний попросил, чтобы илву тоже участвовала в планировании маршрута. Я посмотрела на неё смеющимся взглядом и резко, убрав наигранную ухмылку, выхватила коленки и скрестила их на её шее. Капитан сначала обешил, но потом хотел подняться. На димоньонок быстро сориентировался и тут же, среагировав, схватил его за волосы и упёр его головой в столешницу, поднёс острый нож к глазу фронта. "Девочка, Кероний, и его пожелания пустой звук для меня", прошипела я ей в лицо. "И запомни на будущее, в отряде все будут выполнять только мои приказы, или приказы Илуса". «Если ты хоть раз ослушаешься, то я просто перережу тебе глотку. Так и передай Керонию. А если ему что-то не нравится, то может отправляться в твоей компании прямиком в пекло, но без нас». Я убрала клинки, а Илвус отпустил гвардейца. И теперь в их глазах был страх, и это меня устраивало. «Видите, с кем я живу?» — начал глумиться муженек. Явно решив это отомстить мне за то, что назвала его идиотом при посторонних, в дороге, прежде чем погадить, надо будет представить ей три прошения, причём в письменном виде. А зачем три? Решился спросить фронт. Как зачем? Наигр наудивился и лос. Одно ей, одну купиу себе, а ещё дне потерется Гарпия даже попыталась улыбнуться, оценив его очередную шуточку. Я не стала соревноваться с мужем в умении иронизировать, и мы продолжили корпеть над картой. И когда почти закончили, всех отвлёк ящер, который вылез из-под стола, таща в зубах окорок от гуся. Зверёк значительно увеличился в объёме, неужто почти целого гуся слопал, и его вдруг сняла обувку с одной ноги. и швырнул, целясь в ящерку со словами «Сгинь, нечисть!». Волчица, про которую все забыли, посмотрела на эту картину и лишь рыкнула. Мне показалось, что это была ухмылка. А зверек, тем временем, не выпуская часть гуся из зубов, снова поднял уши, между которыми затрещала молния. Видимо, таким образом он то ли возмущался, то ли предупреждал, чтобы не лезли к нему и не кидались, чем попало. Зверёшка бодро дотопала до меня, положила у моей ноги окорок и аккуратно укусив за штанину, замерла, закрыв глаза. Все молча наблюдали за этим представлением. Я набралась смелости, нагнулась и осторожно погладила ящера, на всякий случай не касаясь сложных ушей. Зверёк сначала никак не отреагировал, но потом открыл глаза, которые чуть на выкоте, смотрелись забавно, и в наглую, больно цепляясь за ткань одежды и прокалывая ее острыми коготками, залез ко мне на предплечье и, примастившись, уже не трогая кожу и держась только за одежду, опять закрыл глаза, так и повиснув выше локтя в вертикальном положении. Все смотрели на нас, как завороженные. Я сама не знала, как реагировать, и тупо таращилась на это странное животное, Боясь пошевелить рукой, которую прилично оттягивало вниз из-за веса ящера с почти целым гусём внутри него, гарпия первая нарушила тишину. Мне Кирони говорил, чтобы я ничему не удивлялась рядом с вами, но я просто не могу не спросить: "Кто это? Кто кто?" начал бубнить Димонёнок, надевая обувку на ногу. Это моя очередная головная боль. Вот кто. Теперь вдвоём будут пить мою кровь. В прямом или переносном смысле сейчас высказал своё недовольство Илус. Я не поняла. Посмотрев на свою руку, решилась и снова погладила зверька, но тот никак не отреагировал. Я думаю, что с маршрутом мы закончили, завершила я на сегодня общение с прихвостнями Кирония. Те попрощались и покинули таверну, а я попросила везунчика распорядиться, чтобы накрыли на стол завидуем раку на своём плече который набил себя поуше гусятиной ну да и я решила дать ему имя мурак из-за его чёрный как смоль шорский и мне почему-то казалось что это самец